Глава 32. Черная нить. Мы шли по улицам и переулкам, протискивались в узкие щели между домами. Двигались по городу, следуя за черной нитью. Не раз приходилось поворачивать назад и идти в обратном направлении, когда нить разделялась на две. Мы шли по ней лишь за тем, чтобы обнаружить, что она замыкается в кольцо и снова возникает в нескольких ярдах поодаль. «Почему бы тебе просто не показать нам прямую линию?» — спросил я у Сосуцея. Ответа не последовало. «Должно быть дело в усиливающих материалах», — сказала Нефения, указывая на минарет близ стоящего здания. «Он был, пожалуй, никак не менее ста футов в высоту и покрыт бронзой. Архитектурный стиль, популярный у гитабрийцев. Держу пари, нить огибает верхушку, так?» Я кивнул. огибает, а потом разделяется на две, одна ведёт к северу, другая к югу. Когда маг помещает заклинание в предмет, он иногда использует бронзу в качестве усилителя, чтобы шёлковые заклинания не истощались слишком быстро. Здесь не строительные материалы растягивают эфирную нить, соединяющую половинки червя и увеличивают её мощь даже когда она обматывается вокруг зданий. Вероятно, это одна из причин, почему маги здесь могут так хорошо контролировать червя. Вероятно, во всём это был смысл, но тонкости, которые разъясняла Нефине, оставались для меня непонятными. Что-то я не припомню, чтобы во времена студенчества ты была экспертом по теории создания амулетов, сказал я, перебегая улицу, где нить исчезала. Она вновь появилась у стены одного из зданий и потянулась к соседнему. Нифения подняла руки. Два пальца на каждой из её перчаток были сшиты вместе. Когда это случилось со мной, я быстро поняла, что нужен какой-то способ зарабатывать на жизнь. Создание амулетов всегда давалось мне легко, и поскольку больше не могла отворить магические жесты, выбор был очевиден. "Прости", сказал я, останавливаясь и перевдя дыхание. Ничего, через неделю я поняла, что жалость к себе не защитит от жестокости мира, и что не стоит оглядываться назад, это может убить тебя. Нифи не ухмыльнулась и почесала гиену за ухом. Кроме того, если бы меня не вышвырнули из дома, я никогда бы не познакомилась с Сайшиком. Гиена прогавкала что-то в ответ. "Да, милый, конечно же ты прав. Наша встреча была предопределена самой судьбой". Она закатила глаза и загадочноски прошептала: Он ужасно суеверный, Ха", сказал Рейчес с таким видом, словно это доказывало величие белка котов, глупые гиены. Я решил снова пуститься в путь, опасаясь, что сосуцей заскучает, если мы будем слишком долго топтаться на одном месте. Поглядывая на Нифинию, я невольно изумлялся тому, как уверенно она движется и как высоко держит голову, вздёргивая подбородок, так словно она говорила всему миру: Эй, дай-ка мне пройти. Похоже мы сильно изменились, да, спросил я. Нивша не вроде бы собралась ответить, но лишь закусила губу. Что такое? Ничего, следи за нитью, сейчас не время обсуждать это. Я могу делать и то, и другое. Что ты хотел сказать? Но видишь ли, мне не кажется, что ты изменился, Келен. Да, у тебя есть заклинания и трюки в запасе, и ты ведёшь безумную жизнь. «Но что скрывается под всем этим?» Девушка рассмеялась. «Чем ты занимаешься, направляясь на встречу с магом, который наверняка гораздо сильнее тебя? Бьюсь об заклад, даже и сейчас ты пытаешься выдумать какую-то хитрость или уловку, чтобы его победить. А я что делаю тут с тобой? Ровно то же, что и в тот день, когда я пришла в оазис понаблюдать, как ты вздуешь тенуто». Да, только на этот раз нас всех могут убить. Впрочем, надо признать, слова Нефени застали меня врасплох. Неужели я ни чуточки не изменился? Эй, сказала она, положив ладонь на мою руку. Я не сказала, что это плохо. Ты тот, кто ты есть. Смешная шляпа из приграничья и несколько шрамов ничего не изменили. То же самое можно сказать и о тебе, знаешь ли. Творец амулетов и изгнанница, но в душе ты прежняя, Нефения. Она резко остановилась прямо посреди улицы. "Нет, Келен. Я не прежняя. Ты должен это усвоить. Я не та девушка, которую ты когда-то знал. Я не хотел. Нет, послушай. До того, как меня изгнали, я совершила кое-что, и потом мне пришлось сделать выбор. Я должна была решить: возненавидеть ли себя за то, что я сделала, или же принять такой, какая я есть, ни о чём не сожалеть". Хочешь знать, в чём наше различие? Она сняла перчатку и дотронулась пальцем до чёрных отметин возле моего левого глаза. Я вздрогнул. Нас различает вот это. Метка чёрной тени? Нет. Наше отношение к этим вещам. Ты позволил себе думать, что это сломало тебя. Нефения поводила рукой перед моими глазами. Ты видишь девушку с отрезанными пальцами? Я вижу свою руку, она надела перчатку. Когда я смотрю тебе в лицо, я вижу своего друга. Но когда ты смотришь в зеркало, ты видишь только тени. Едва ли не фея пыталась лишить меня присутствия духа, но именно этого она и добилась. Мало того, что мне приходится жить с нависающим надо мной проклятием, мало того, что скоро я, вероятно, останусь один. Теперь оказывается я виноват в том, что не разделяю беспечного отношения Нефини к жизни. Лучше держать рот на замке. В кармане всё ещё лежала красная карта Фериус с двумя колючими ветками, напоминание, что не следует грубить другим людям без уважительной причины. Наверное, ты права, сказал я, ускоряя шаги. Мы разные. Эй, Нефини ухватила меня за руку. «Даже если я и не та девушка, которую ты помнишь, это не значит, что со мной не стоит иметь дело». «Не сомневаюсь», — сказал я. Она по-прежнему сжимала мою руку. «И даже если ты все тот же хитрец, пытающийся обмануть весь мир, это не значит, что я не хочу узнать тебя получше. Не делай вид, будто бы ты совсем один, даже если и я рядом с тобой». «О, великие боги, белка котов!» — пробормотал Рейчес. «Заберите меня отсюда». Я хотел было напомнить наглецу, что могу и о нём кое-что рассказать, но тут в правом глазу я ощутил порыв ледяного ветра. Что такое, спросил я с осуцея. Мы явно пока не нашли магов. Чёрная нить тянулась дальше. За спиной раздался негромкий звук падения тела, а потом ещё один. Рука нефинии выскользнула из моей, и она мягко повалилась на землю. Ниф Я опустился на колени, пытаясь понять, что случилось. Нефене дышала, но была без сознания. Я потряс её безрезультатно. Рэйчес и Айшик оказались в том же состоянии. Звук приближающихся шагов заставил меня вскочить на ноги. Слишком поздно я понял, что означал ледяной ветер с Исуцеи. Она не пыталась сказать, что мы нашли магов. Дух ветра предупреждал, что кто-то нашёл нас. и этот кто-то явно хотел пообщаться со мной с глазу на глаз».